Глава пятая. Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Барменталь. Тонкая, в пищелист форматом. Исписана почерком Барменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, В дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс. 22 декабря 1924 года, понедельник. История болезни. Лабораторная собака, приблизительно двух лет отроду. Самец, порода дворняшка, кличка Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога,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 Под хлороформенным наркозом удалены яички шарика, и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за Сим удален после трепанации черепной крыши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 Дыхание вдвое очищено, температура 42 градуса. Комфора кофеин под кожу. 25 декабря. Вновь ухудшение, пульс еле прощупывается. Похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце и комфора по Преображенскому. Физиологический раствор в вену. 26 декабря. Некоторые улучшения. Пульс 180. Дыхание 92. Температура 41 градус. Комфора питание клизмами. 27 декабря. Пульс 152. Дыхание 50. Температура 39,8. Зрачки реагируют. Комфора под кожу.